Внимание! Книга содержит ненормативную лексику. Эпиграф. Десятки евреев, работающих по книжному делу. Михаил Булгаков. Дневник 1923 года. Как все это началось? Купец Афанасий Никитин, автор знаменитой книги «Хождение за три моря», сперва работал купцом. А потом сходил за три моря, и, вернувшись оттуда лет через пятнадцать, больше уже никогда купцом не работал. Потому что остаток дней своих он зарабатывал тем, что рассказывал своим соотечественникам, как обстоят дела за тремя морями. Нечто подобное произошло и со мной. Вернувшись из-за трех морей, я, как положено путешественнику, написала настоящую книгу. Книга называется «Бедная девушка». Но она толстая и веселая, как счастливая тетка. Из этой книги меня и позвали работать в мозгомойню. Масс-медиа это и есть большая мозгомойня. Кажется, что это неприличное слово, но на самом деле слово «приличное». Оно происходит от английского «brainwashing». Это как раз и значит затаривать людям головы своими мыслями или своим могучим жизненным опытом. Помните сказку Андерсона про двух мышей? Одну домашнюю, а другую корабельную. Корабельная мышь страшно важничает перед домашней и всячески грузит ее своими знаниями о большом мире, который она хорошо узнала за годы странствий в корабельном трюме. Все это точно история про меня. Поначалу я храбро взялась писать о политике. И в какой-то момент захотела посетить скандально знаменитую премию «Нацбест» исключительно из политических соображений. Посетить «Нацбест» я захотела, чтобы устроить там скандал, но почему-то никто меня туда не пригласил, и я стала придумывать всякие шпионские варианты — черный ход или переодевание, но тут совсем неожиданно Стас Смирнов, редактор активиста, сказал мне, что я аккредитована на торжественную церемонию как представитель этого печатного органа. Слово «аккредитована» я тогда услыхала впервые. И вот я прихожу на церемонию в гостиницу «Европейская» и вижу роскошный зал в стиле модерн. Сверху хрустальные люстры, снизу золотые и серебряные котлы, в которых булькает и дымится еда, ведра шампанского, и среди этого гуляет толпа народу в вечерних туалетах. Я вижу настоящий большой бал. И понимаю, что меня тут точно не должно быть. Мне тут не положено. Потому что я не богатая, не родовитая и не полезная. Человек попадает на большие приемы только по трем этим причинам. Или ты богач, или ты чей-то сын-дочь, на худой конец крестница феи крестной. Или ты некто, способный принести пользу общему делу, по поводу которого происходит прием. А если ты не хочешь никому приносить пользу, то нечего и пытаться пролезть к золотым котлам с дармовой закуской. Это не по правилам. А правила, в общем-то, вполне честные. И там, в Америке, я их хорошо усвоила – Первое правило — бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Все это я осознала очень быстро. И тут вспомнила, что за мной стоит непонятное, но весомое слово «аккредитовано», и что я сюда не пролезла с черного хода, а гордо пришла с парадного в качестве прессы. То есть я тут не гость, а подобно официантам, музыкантам, поварам и метрдотелю, обслуживающий персонал. Значит, я не в гостях, а на работе, и мне надо начинать работать по книжному делу, надо сработать репортаж. Я хорошо знаю свои неродовитые корни. На все четыре четверти я из ремесленного сословия. Мои прадедушки работали по сапожному делу и по столярному делу. По книжному делу всю жизнь работает мой отец. Предполагалось, что и я войду в это книжное ремесло художника-иллюстратора». Сперва как подмастерье, а потом и как взрослый мастер. Так все начиналось. Но именно к этому ремеслу, ремеслу иллюстратора, почему-то сердце у меня не лежало. Мне хотелось уйти, оторваться от книги. Вот так, наверное, хочется кузнеченку убежать из кузницы, а сапожникову сыну сорваться из сапожной мастерской. Я сорвалась в театр, потом в кино, потом в Америке в дизайн ткани А кончилось все тем, что я купила цветной ксерокс и стала делать самодельные книжки. Это называлось камерное издательство «Джульетты и духи». В общем, перепробовав множество профессий, я уткнулась носом в собственную колыбель, в книгу. И вот я здесь, на нацбесте. Скандалить мне совсем не хочется. То есть мне попросту некогда. Я должна работать свой репортаж. Попробовать вкусной еды из золотых котлов мне тоже не удалось. Я сразу схватила какой-то кусок булки с сыром, сунула ее в карман, точно кот-бегемот, и стала бегать от одного человека к другому, брать интервью. Потом попросила все шесть книжек, попавших в финал. Отнесла их домой и стала читать. Это была вторая часть работы по книжному делу. Обзор книг-финалисток. Я впервые стала читать книги не как читатель, а как некто, кто собирается публично высказать о них свое мнение. Я не знала, как это надо делать. Никто никогда не учил меня такой работе, и я не вспомнила ни одного знаменитого критика, ни Белинского, ни Писарева, ни Ходосевича, ни Адамовича, ни Топорова. Я вспомнила свою учительницу литературы Татьяну Александровну Казачок, как она делала разбор наших сочинений. Вот сюжет, вот язык, вот композиция, язык хороший или плох, сюжет закручен лихо или вяло, композиция стоит или валится. В общем, все было просто. И вот тут я вспомнила что-то еще, что-то обязательное тогда в моем совковом детстве, что-то, над чем принято было смеяться. Помните, да? Идейное содержание. Это было очень важно. Идейное содержание должно было соответствовать. В общем, этим самым идейным содержанием так замучили всех при советской власти, что с падением этой власти его первым делом отменили. И 10 лет никого им не заморачивали. десять лет как этот пункт выкинули из всех правил а я первым делом вела его снова придумав ему новые мудреные имена нравственный стержень и общая гуманистическая направленность я понимаю что это звучит еще злоебучее чем идейное содержание но ничего не поделаешь без этого пункта я проверяю сочинение не согласно Жизнь непонятным образом вновь втянула меня в книжное ремесло. В основном я пишу о книгах и литераторах, которые мне нравятся. Пишу о том, что люблю, пытаясь поделиться этой любовью».